523. Ноябрь 12. Проходим ступень испытания мысли. Лучше, если она пройдена здесь. В мире тонком проходить ее много труднее, так как там с мыслью бороться очень сложно, ибо мысль становится реальностью видимого бытия. Но мысль, укрепленная здесь и приведенная к повиновению, там начинает служить человеку. Внешние условия иногда сводятся к минимуму активности, чтобы ничто не заслоняло реальность мысли. Можно отметить, что мысль приобретает особую жизненность как бы заменяет собой недостаток и скудность материального окружения. Очень характерна эта возможность восполнять плотную недостачу достаточностью мысленных образований. В мысли все достижимо, и все абсолютно возможно представить себе. И достаточно яркие образы мысли могут восполнить то, чего карма лишила фактически. Поэты-художники живут в мире образов, создаваемых их творческим воображением. И Эти образы столь яркие и жизненные, что многие поколения читателей живут ими. Фактически мыслью живут все, только у обычных людей мысли касаются обычного обихода или обычной работы, не приступая к границе необычного. но в мире тонком, где творчество, мысль уже не связано обстоятельствами плотного мира, освобождается мысль из темницы материи ниши и свободно творит. И тут воображение становится решающим фактором творчества, ибо если оно не развито, то и творчество, соответственно, бедно. Земная жизнь позволяет собирать и накапливать материалы для будущего творчества в надземном. И чем более развито и богато воображение, тем ярче там жизнь. О развитии воображения следует думать. И лучшей школой для его воспитания будет искусство. Эта сторона значения искусства разработана мало. Искусство питает воображение, дает ему возможность расти. Значение искусства в этом направлении неизмеримо.